Виктор Юрьевич Задорожный перегородил своей мощной фигурой вход в квартиру, явно не намереваясь впускать в неё школьного друга. «Чё надо?» – грубо спросил он и даже скрестил на груди руки, как бы отгораживаясь от Павловского. «Поговорить?» – спокойно отозвался тот. «Я же тебя предупреждал, Сашка, что если ты Машу, если моя Маша...» «Если с нее хоть волос, хоть слезинка, я тебя!» Руки Задорожного, п о х о ж и помимо его воли, сами собой стали сжиматься в кулаки. «Погоди, Вить! Ну не на лестнице же ты меня бить будешь! Дай войти-то! Есть смысл сначала поговорить!» Задорожный закусил губу, но все же отступил вглубь квартиры, освобождая проход для нежданного гостя. В коридоре опять встал в стойку, скрестив руки на груди, и спросил все то же. «Чё надо?» «Я люблю твою Машу, Витька!» Хрипло отозвался Павловский. «Вот не сойти мне с этого места, клянусь, чем хочешь, своим здоровьем, зубами. Пусть все вывалятся разом. Бизнесом клянусь. Пусть у меня там всё хряпнется. Люблю я её. Чего ж она тогда от тебя ушла? Да сам не пойму. На звонки не отвечает, встреч избегает, говорить не хочет. Вот я и пришёл узнать у тебя». Что в конце концов случилось? Один грех за собой знаю. Попросил ее переодеться в вечернее платье в подсобке у одного мужика. Так торопились мы на прием. Да если бы этот мужик на переодевающейся Маши хоть один взгляд бросил, я бы его... В общем, ты сам понимаешь. А она убежала, обиделась. Глупо так. Ну, не подумал я. Мы-то мужики тертые, а она еще молодая. «Готов повиниться во всем, но мне для этого надо с ней встретиться, понимаешь? Хочешь сказать, что больше ничего плохого между вами не произошло? Вот еще раз готов, чем хочешь, поклясться!» «Нужны мне твои клятвы, как прошлогодний снег!» Буркнул задорожный уже более миролюбиво и даже вытянул руку в сторону кухни. Когда бывшие школьные друзья уселись за столом друг против друга, Павловский спросил, «Так что она говорит-то?» Виктор пожал плечами и ответил, «Представь, ничего». «То есть вообще ничего?» «Вообще». «А ты спрашивал?» «Естественно». «Так она должна же была как-то ответить на твой вопрос, если ты его задавал. А ты ведь не мог его не задать». «Разумеется, задал, на что мне Маша ответила, папа, я не буду на эту тему разговаривать». «И все?» «Нет». «Еще добавила, что никогда к тебе не вернется». Павловский рванул узел галстука, который очень красиво завязал после интима с Эльзой, потом шлепнул рукой по колену и уже заискивающе спросил. «Слушай, Вить, ну ты, как отец, может, сам догадываешься, в чем дело?» «Нет», – отозвался задорожный и так неприязненно посмотрел на Павловского, что тот крикнул на всю кухню. «Какого черта ты на меня так смотришь? Я не сделал твоей дочери ничего плохого!» А ты припомни, Сашка, хоть одну женщину, которой ты сделал что-нибудь хорошее. Ты же по каждой танкам проехал. И я говорил об этом Машке. О чем? Лицо Павловского посерело, и теперь уже у него сжались кулаки. Маша – моя единственная дочь, и я не мог не предостеречь ее. Я сказал ей, что у тебя полно женщин и наверняка куча детей по всему свету раскидано. Что? Разве не так? Да что ты знаешь про меня, Витька? Взревел Павловский. Ты просто с десятого класса простить не можешь, что Дина выбрала меня. Ей не пришлось выбирать. Ты налетел на нее, как тайфун, и смял. Не было у нее выбора. Так тебе-то это только на пользу пошло, не так ли? Встретил свою Елену, прожили. Сколько получилось, душа в душу, Машку родили. Разве ты до сих пор не жалеешь о том, что мне Дина досталась? Но ведь ты же ее бросил! Бросил! «Здрасте! Ты забыл, что она сама от меня в одночасье съехала? Да и вообще, никто никого не бросал. Мы просто культурно разошлись. Ранние браки, они очень часто распадаются, и статистика это утверждает». «А Наташа? Туся? Ты хоть когда-нибудь подумал, как она живет? Вдруг нуждается в чем? Ты прекрасно знаешь, что Дина запретила мне с ней видеться. Я навязываться не собираюсь». «Но деньги ты мог посылать?» куда «На деревню дедушки? Неизвестно мне, понимаешь, где нынче Динка. Но, зная ее решительность, уверен, что она без меня не пропала. Наверняка давным-давно и прочно счастлива в другом браке. С тем хмырем, к которому забежала. И с Наташкой, конечно же, все в норме». Павловский окончательно, ослабив петлю, снял галстук, сунул его в карман и спросил. «Выпить у тебя нет? Водки хочешь? Не». «Как после водки с Машей разговаривать?» «А ты надеешься ее дождаться?» «Ну, если не выставишь». «Хорошо, сиди», – ответил Виктор и поднялся с табуретки. «У меня там на компьютере работа срочная. Я пошел в общем, а ты, если хочешь, воды вскипяти, вон». В том шкафчике банка кофе, на столе хлебница, в холодильнике ветчина, сыр и, кстати, бутылка какого-то вина. Осталось с ю б и л е я так и не открыли. Можешь приложиться». «А Маша когда придет?» – спросил Павловский, первым делом доставая из холодильника вино. Виктор вытащил из навесного шкафчика хрустальный стаканчик, шмякнул его о стол, резко подвинул Павловскому и ответил. «Через час, думаю, будет дома. Так я подожду?» жди Черт с тобой! Но если Маша попросит, скину с лестницы без раздумий. Понял? Гость содорожного охотно кивнул, уселся за стол к бутылке вина вкупе с изящным хрустальным стаканчиком и крепко задумался.